Обнимание самого себя. В стрессовых ситуациях некоторые люди успокаивают себя тем, что скрещивают руки на груди и потирают ладонями плечи, словно им холодно. Когда человек пытается успокоиться таким способом, он делает примерно то же, что мать, которая обнимает маленького ребенка. Это защитные успокаивающие действия мы используем, когда хотим почувствовать себя в безопасности. Но когда человек скрещивает на груди руки, наклоняется вперед и смотрит на вас из-под лоби, то желание успокоиться тут явно ни при чем.